Глава 13 н е с ч а с т н ы й ковер. Волшебство стояло в воздухе, не плавало, не ч у и л о с ь а именно стояло. А сам дом виндоухардов словно дышал, скрипел и двигал стены внутри себя по мановению руки опытной ведьмы. Короба взялась за обустройство жилища, в котором планировала скоротать оставшиеся деньки, без малого еще пару-тройку сотен лет. а для этого ей и ее подруге требовалось очень и очень многое, чем сейчас и были заняты обе чародейки. Конюх, столь н е п о д о б а ю щ и й встретивший гостей, теперь уже вновь обретался на конюшнях в одном из пустующих с т о и л Малкуэлл после недолгой перепалки, наконец, согласился помочь дамам навести в поместье порядок и отнес его туда, где и оставил. Ведь, как издавна повелось, ведьмин порядок Это довольно сложная штука, требующая немалой концентрации, усилий и даже настроения. А какое может быть настроение, если на полу под ногами спит непробудным сном пьяница, источающий н е п о д о б а ю щ и е случаю ароматы? Правильно, никакого. И это следовало исправить в первую очередь. Магия обнимала стены волнами, поочередно окрашивая их в лиловые, аквамариновые, салатовые, голубые цвета, пока обе хозяйки положения не сошлись на лимонно-желтом. п о к к и с цветами, в том числе и ядовитыми, используемыми в малых дозах при изготовлении настоев, образовали в углах хола л настоящие зеленые островки. Густые деревья словно произрастали из пола, настолько гармонично был подобран его цвет под горшки и стволы комнатных деревьев. Лестницу же обвивал темно-синий плющ, а окна украшали золотистые вязаные занавески с крупными буклями, пропускающие свет в достаточном количестве. Но главной достопримечательностью этого помещения можно было с уверенностью назвать люстру. Цветная конструкция из хрусталя и прочих магических накопителей радовала глаз с непривычки до легкого ощущения головокружения. В прошлом темный, непрезентабельный дом виндоухардов теперь значительно преобразился и буквально сиял магией, окружающей все вокруг. Оставался последний штрих, который мог бы закончить преображение Холла, но, увы, именно он и стал камнем преткновения. а заодно и пустил трещину в еще некогда прочной и нерушимой дружбе двух природных ведьм. «А я говорю, именно здесь должен лежать наш ковер!» Голос кобры неприятно дребезжал, пальцы ее крючились, указывая на центр помещения. «Нет!» – упрямо возразила Шанра, подбоченившись. «Вот еще! Будет еще кто попало вытирать ноги о наш дорогой коврик! Он ведь и в самом деле дорогой, ирвентветский!» Сказав это, ведьма погладила беднягу, свёрнутого рулоном. Сейчас он послушно стоял у стеночки возле коридора, ведущего на кухню. «А мы на входе табличку повесим. Разувайтесь при входе», — поумничала короба. «Иначе я не вижу здесь иного помещения, куда бы мы могли его поместить целиком. А то придётся его обрезать или, что ещё хуже, разделить наполовины». Услышав о нелёгкой судьбе, которая его ждёт, ковёр затрясся. Крупная волна прошла по его поверхности, а Шанра поспешила успокоить своего любимчика. «Ну-ну, чего ты, мой дорогой, б о и ш ь с я Я тебя в обиду не дам. Вот только решу вопросик с одной ослицей упертой». «Это я т а ослица?» – изумилась Короба, топая ножкой. «Я-то? а г а г а согласилась вторая. «Скажи и и а и будет точь-в-точь». Казалось, еще немного, и случится страшное, настолько яростным выглядел взгляд колдуни. Комнатные цветочки, как по команде, предчувствуя мощнейший выброс негативной энергии, свернули листья в трубочку, обернулись стволами к стене, будто не хотели стать свидетелями грядущих событий. А ковер еще больше затрясся под ладонью шанры. Но вот случилось неожиданное событие. Парадная дверь распахнулась, и на пороге появились сразу двое. п о д л а т ы й красавец», как его окрестили обе колдунии, и «Рыжий конопатый мальчуган», который ни одной из них не был известен ранее. Еще более возмутительным событием стал крик, с которым вошедшие переступили порог, нещадно пачкая доски пола. «Малк, ты где?» «Вот», — возликовала Шанра. «А я о чем?» «Дык нет же таблички», — отмахнулась Короба. Ее ярость на радость всего дома виндоухардов вмиг поутихла. «А вот будет табличка?» «Нет, нет и нет!» Наотрез отказалась ведьма. «Я уж лучше на втором этаже его постелю. А ежели надобно будет, снесу стеночку лишнюю, чтобы не кромсать нашего любимчика». «Ладно, твоя взяла!» Быстро сдалась вторая, переведя заинтригованный взгляд на Лупертина и его сопровождающего. «А ты у нас кто?» «Ой, да неужто память отшибла?» Шанра в очередной раз за сегодняшний день решила испытать судьбу на прочность. «Это же Пертула, д и м о н ю к а к о т о р ы й Но договорить ей не удалось. Недовольная «Я не Пертула, а Лупертина!» прервала мысль ведьмы, озвученную вслух. Рыжий н а х а л е н о к явно забавлялся, прикрыв ладошкой рот, а когда не выдержал, то сквозь смех простонал. «А-ха-ха! Пертула! У-га-га! Пер-пер!» – всхлипывал он. «Ту-ту-ту! а почему не пертулина?» Последнее слово он пропищал целиком и снова покатился со смеху, сгибаясь пополам. «А-ха-ха!» «Рума!» – недовольно фыркнул Луперт. Однако рыжему чертенку было не до того. Он стучал ладонями по коленям и повторял. «Перту-перту-ту! А-а-а, пертулина! Буквы те же, а имя другое!» «Так, ну все!» д е м а н ю к а вознегодовал, а его очи засверкали, словно звёзды в ночи. «Ты у меня напросился!» «Малк, ты где? Вылезай, лентяй проклятый! Я тут привёл одну наглую морду!» у <мими школы> э, -э... Короба нехотя попыталась встрять в разговор. Однако Шанра з д е л а л а характерный знак пальцем урта, мол, лучше промолчать. А заодно махнула рукой в сторону лестницы. Ковру же она шепнула, предлагая проследовать за ними. <мими admittedly> «Иди за мной!» «А как же кухня?» Тихонько переспросила одна у другой, когда обе замерли на лестнице, оборачиваясь на громкое «Малк, ты где, чертяка тупорылый?» Но первый вопрос быстро отпал сам собой, едва ведьмы определили степень разрушительного настроения у недовольного демона, беснующегося внизу. «Может, все же сказать ему?» «Ай, пусть позлится, да отойдет, а там и рыжий великан вернется с конюшен», — ответила Шанра. «Лучше бы заставить этих поросят обувь снять, да пол за собой вымыть». Однако Короба рассудила иначе, махнула рукой, применяя бытовую магию. Тем самым она в одно мгновение очистила пол и обувь вошедших до идеально блестящего состояния. «Думаю, так будет проще». В этот раз Шан распорить не стала, а наоборот, улыбнулась подруге в знак признательности за решенную проблему. Однако, как оказалось, довольно хрупкое перемирие продлилось недолго, потому что впереди, через один лестничный пролет, взору предстал узкий коридор со слабеньким магическим освещением и целая, так сказать, тьма комнат разной степени ч а с т о т ы Иными словами, ведьмам предстояло выбрать себе спальни, желательно две, желательно рядом друг с другом, чтобы можно было при необходимости подслушивать секреты друг друга, чем они и занимались последние несколько сотен лет с упорством, достойным знаменитого Вуса Дриньки. бессменного охранника-некроманта и просто занудного экстраординарного человека, н и одно десятилетие обороняющего вход в запретную башню со своей армией нежити, собранной по всему Китволду. Но, как показала практика, не настолько непобедимого и упорного, чтобы время от времени не случались казусы, одним из которых и стал побег театра нежити на территории 12 королевств. К счастью, или же наоборот, тот факт, что по военной тревоге были подняты все силы материка, явно остался неизвестным для подавляющего большинства жителей в и н д у х а р д а Бедному несчастному трусишке ковру удалось получить передышку лишь на мгновение. Ведь далее ему предстояло снова испугаться незавидной судьбы своего узора, потому что ковер-то был один, а спален для ведьм предстояло выбрать две. И это значит, решение новой головоломки обещало совсем скоро прогреметь громкой магической дуэлью двух превосходных колдуний. Оставалась лишь малость поджечь витиль.